Глава 61 первая Бреннер всё понял, когда увидел в руке Лиэн пистолет. «Ну, конечно», — холодно сказал он, — «это были вы, а я всё это время думал, что это Кендра. Поезжай». «Куда? Я скажу тебе потом». Он запустил двигатель, включил заднюю передачу и начал медленно сдавать назад. «Надо подать сигнал бедствия, попросить помощи, но как?» И откуда может прийти эта помощь? Он подозревал, что машина, припарковавшаяся за редким леском, возможно, не случайно сидела у него на хвосте. Но какой от этого прок, если Ли сейчас пристрелит его? Если ему предстоит предстать перед судом за вымогательство, что ж, пускай. Сейчас ему хотелось одного — остаться в живых. Надо найти какой-то способ отвлечь её. «Я видел вас вместе» сказал он. «Тебя и Мартина. Было видно, как вас тянет друг к другу. И он не представлял для тебя угрозы. Так зачем было его убивать?» Теперь Лиэн была менее напряжена. Она по-прежнему была уверена в себе. Именно таким обычно бывал он сам. И явно смогла преодолеть панику, которую он видел на её лице, когда она только что достала пистолет. Он не знал, хорошо это или плохо а знал только, что надо во что бы то ни стало сделать так, чтобы она продолжала говорить. Так он сможет выиграть время. Похоже, она не заметила, что он перестал сдавать назад. Я тоже считала его безвредным. Наверное, поэтому я и закрутила с ним роман. Я умирала со скуки, и Мартин отлично меня развлекал, когда рядом не было Денни. Но влюбиться? В него? Она явно находила эту мысль смехотворной. Когда он говорил о том, чтобы мы с ним оставили Кендру и Денни и поженились, я делала вид, что не имею ничего против, но я никогда не верила, что он толкует об этом всерьёз. Мне совершенно не улыбалось стать женой какого-то там врача, не говоря уже о том, чтобы играть роль мачехи. Я вообще не люблю детей. А когда Дэнни узнал, что его назначают сенатором, Я поняла, что у нас с ним всё опять станет хорошо. Я сказала Мартину, что между нами всё кончено, но он не желал этого принять. Он пригрозил мне, что расскажет о нашей связи Дэнни, если я с ним порву. Я ответила ему. «Можешь делать всё, что хочешь. Дэниел меня боготворит Он никогда меня не бросит, а просто будет ещё больше стараться заслужить мою любовь». Но тут Мартин начал угрожать, что он расскажет о нашем романе СМИ. И это в то время, когда карьера Денни пошла в гору. Я не могла этого допустить. И тут Бреннер понял, что он смотрит сейчас в глаза женщины, которая может оправдать абсолютно всё. По её разумению, в том, что она и Мартин решили закрутить роман, были виноваты Дэниел и Кендра. Мартин был виноват в своей собственной смерти. А он сам был виноват в том, что она всадит в него пулю. «А твой муж знает, что ты сделала?» — спросил он. «Дэнни?» — «Конечно, нет. Ему даже не вдомёк, что у меня есть пистолет. Я купила его для самозащиты, когда он начал подолгу пропадать в Олбани. Мне пришлось купить его нелегально, потому что, не дай бог, избиратели Нью-Йорка прознают, что их избранник держит дома пистолет». Собственно говоря, он был настолько убеждён в моей невиновности, что, не колеблясь, сказал полиции, что в тот вечер я была с ним в Вашингтоне. Я сказала ему, что это самый простой способ сделать так, чтобы полицейские детективы сосредоточились на поисках настоящего убийцы. У Бреннера было четыре ствола, но все они находились у него дома, потому что он неизменно был уверен, что всегда будет оставаться хозяином положения, «Всегда будет на коне». Пять лет он считал, что и Кендра, и Лиэн у него в кармане, и смотрел на каждую из них всего лишь как на свою вещь. Чёрт побери. И та, и другая наглядно продемонстрировали, насколько он был неправ. «Я же сказала тебе ехать», — в голосе Лиэн звучала сталь. Бреннер переключил передачу и направил машину в сторону выезда из парка. Он представил себе, как они заезжают на пустынную дорогу в какой-нибудь промзоне. Она оставит его с пулей в голове и обставит его смерть как самоубийство, вложив в его руку свой незарегистрированный пистолет. На него свалят вину за убийство Мартина Белла и похоронят в безымянной могиле на кладбище для бедняков и бродяг. «По-моему, за кем-то из нас следят», — сказал он, показав на виднеющийся слева от них редкий лесок. Это был его шанс. На мгновение Лиэн отвела от него глаза, и он, нажав на газ, резко крутанул руль влево. Двигатель мощностью в 707 лошадиных сил громко взревел, и машину понесло на барьер. Когда Лиэн восстановила равновесие и опять направила на него пистолет, передние колёса его машины врезались в барьер. Машина взлетела в воздух. Лиэн выстрелила, но пуля прошла мимо Брэннера, и частично разбило ветровое стекло с его стороны. Он схватил Лиэн за предплечье и попытался вырвать у неё пистолет. Ему удалось ухватиться за ствол, но тут машина грохнулась обратно на землю, и он невольно разжал хватку. Схватив запястье Лиэн, он попытался повернуть ствол в сторону приборной панели. Снова раздался выстрел, и пуля разбила навигационный экран. Бреннер набросился на Лиэн, И одной рукой сжимая её запястье, другой схватился за ствол. Он резко дёрнул оружие на себя, рассчитывая вырвать его у неё. Но тут послышался оглушительный грохот. Его бросило сначала на приборную панель, потом назад, после чего, как ему показалось, раздался ещё один выстрел. Машина остановилась, врезавшись в бетонное основание ограждения задней части основной базы бейсбольного поля. Обе подушки безопасности сработали, оглушив и Бреннера, и Лиэн. Лиэн открыла глаза и увидела, что Бреннер обмяк на своём сиденье, и голова его свесилась на грудь. Шевельнув ногой, она задела что-то на полу. Оттолкнув от себя сдувшуюся подушку безопасности, она нагнулась и подобрала пистолет.